Монте-Карло де-Ни-То Этот Монте-Карло находится в получасе езды от Флоренции и столько же от Луки. Здесь нет небоскребов и яхт, а народа живет всего 4000 человек. Но чувствуют они себя не менее счастливыми, а то и более, чем Монегаски из Большого Тезки. Они живут спокойной провинциальной жизнью и активно продвигают свой городок на ниве туризма. А посмотреть там есть на что, особенно для таких же любителей медленных тосканских средневековых городков, как я. Монте-Карло находится в провинции Лука, и его иногда называют Монте-Карло-ди-Лука. Железнодорожная станция называется Монте-Карло-Сан-Сальваторе, правда, поезда от Флоренции до Луки останавливаются там через один. Но добираться до станции далеко, Монте-Карло лишь силуэтом темнеет на неблизкой горе. В 14 веке Монте-Карло был стратегической точкой в войнах между Лукой, Пизой и Флоренцией. Основан он был Карлом IV Богемским на скале Чирулььо и в честь своего основателя так и назван Монте-Карло, гора Карло. На самой высокой точке горы возвышается крепость 14 века, состоящая из трёх башен: Дель-Мастия, Дель-Апериционе и Санта-Барбара. В XV веке крепость была расширена правителем Луки Пауло Гуинджи, после чего стала флорентийским владением, и в 1555 году строительство крепости завершено Козимо-Медичи. В этот период построен внушительный плацдарм. Средневековый центр городка сохранился в неприкосновенности с XIV века. Трое ворот ведут из города – порта Фьорентина в сторону Флоренции, порта Кьёла в сторону Луки – А в конце XVI века были построены южные ворота – Порта-Нуова. В маленьком городке достаточно интересных зданий – театр Академии Дей Рассикуратти, XVIII век, приходская церковь Санта-Андреа XIV-XVIII века, сохранившая портал и часть фасада XIII века, внушительное здание Института паломников Карминьяни, когда-то бывшего монастыря сестер Кларитинок, бывший монастырь Святой Анны 1610-1613 и остатки муниципального дворца XIV века. В церкви Санта Андреа находится знаменитая фреска Мадонны Дель Сокорсо. Говорят, что образ ее появился на башне крепости в XV веке, и изумленные пизанские солдаты, намеревавшиеся завоевать Монте-Карло, отступили. Легенда рассказывает о двух появлениях Мадонны. Во второй раз она спасла город от чумы. Здесь есть даже две маленькие семейные гостиницы, тоже старинные, несколько ресторанов и винотек. Местные вина известны с 846 года нашей эры. Ещё в XIX веке известный местный винодел Джулио Маньяни уехал во Францию, чтобы изучить французские методы выращивания винограда и изготовления вина. Он привёз понравившиеся виды виноградной лозы и смешал французский виноград с тревьяно. Так родились Монте-Карло Савиньон, Каберне Франк, Каберне Савиньон, Мерло из Монте-Карло. Вина Монте-Карло получили наименование DOC, одна из категорий марочного вина. Семь фирм Монте-Карло производят оливковое масло, которое также очень ценится. А 26 июля 1996 года в соответствии со специальным указом создана дорога вин Монте-Карло. Весной всё цветёт, и Монте-Карло впечатлит даже искушённого туриста. Зимой город спокоен и безмятежен, а осенью поражает многообразием красок и знаменит своими праздниками молодого вина и оливкового масла. А ещё здесь прекрасно кормят. В PDF-приложении вы можете найти чудесный рецепт соуса с козьим сыром, чесноком и оливковым маслом с травами.